перед наступлением тьмы После встречи с директором Патрик изрядно изменился. Его больше стали интересовать события внешнего мира и особенно намерения банкиров, которые сговорились и собираются в будущем нас всех разорить. Блядь, и видел это, а? Опять эта история с ипотичным кризисом. Они только что подвели первый итог. Во сколько обошлась эта хрень? Знаешь, сколько они денег прикарманнили облапошив американских пенсов со своими штучками? Вот скажи мне, сколько, как ты думаешь? Ну просто предположи уже, что ж мёрся. А вот ни хрена не догадался парень. 2.000 миллиардов долларов. Я даже не знаю, как это написать со всеми нулями, чтобы не обсчитаться. 2.000 наварили только на американских торпёрах. А представляешь, сколько во всём мире? Правда говорю, век воли не видать. Ты дал в рыло сукиному сыну, который это вполне заслужил, и уехал в тюрягу на 2 года. А эти типы надувают тебя в казино, дербанят бабло по всему миру, лезут в твою жизнь, а после этого усвистывают в окопылька, и там груши околлачивают, да девочек снимают. Мать вложилась как-то в подобную байду. Небешеные деньги, но на неё достаточно много. И чувак из банка ей сказал, что всё ухнуло в помойку. Что так произошло со всеми? И он устал это повторять каждому в течение рабочего дня. В помойку ухнуло. У тебя не случайно на примете такой помоечки. Ничего, Патрик, ровным счётом ничего. Я никогда не вкладывал деньги в эти игральные автоматы. Мы с Вайноной жили сегодняшним днём. Работали мы, а не наши деньги. А то, что нам удавалось накопить, спало сном праведника в банке в Монреале на улице Санжак. А ты можешь посчитать, сколько на эти деньги можно купить Харлеев 2000 миллиардов мотоциклов, если я найду точную цену Фетбой. Не взирая на проснувшийся интерес к происходящему в мире, неотъемлемой частью которого он задумал стать, у Патрика настал момент, когда фантастическое настигло и опередило реальное. Что касается всяких вычислений, сложения, умножения, с этим всем я бы справился, но с нулями, отвечаю, я наглухо запутаюсь. У Патрика Мирр со всеми его кризисами и несчастьями воспринимался, сопоставлялся и оценивался только через единственную на земле неизблемую ценность мотоцикл Harley Davidson модели Жирный мальчишка. Знаешь, когда я читаю подобные штуки про историю банков и всякое прочее дерьмище, я часто говорю, что раз есть только всего, что я не понимаю во всех этих политических и экономических машинах, то не стоит и пытаться понять, уже поздняк метаться. А иногда наоборот. Вроде пытайся разобраться, говорю себе, что чем больше я буду знать, тем сложнее будет меня обвести вокруг пальца, чтобы голосовать за какого-нибудь там или чтобы вкладывать деньги во всякую хрень. А с другой стороны, я тогда себе говорю: "А что париться-то? Всё же заранее решено. У меня ведь всё равно нет ни гроша". В конце лета 1999 года меня срочно вызвали. Что-то случилось на берегу бассейна Экзельсиора. Оказывается, Ноэлю Александру стало плохо. Он лежал на земле, его глаза шарили в пространстве, словно искали за что бы зацепиться. И я взял его руку в свою и стал говорить все те бесполезные вещи, которые приходят на ум, когда несчастье застаёт вас прямо посреди работы, когда вы ищете торцевую головку для гаечного ключа с трящёткой. И я поехал вместе с ним на скорой помощи, не выпуская ни на миг ослабевшую руку, которую он столько раз протягивал мне в приветствии. Я вернулся домой уже почти ночью. В бассейне никого не было. Дверь в технический отсек всё ещё была открыта. Торцевая головка для ключа так и не найдена. Вайнона уже вернулась с работы. На диване у её ног, свернувшись клубочком, спала маленькая белая собачка. Я нашла её сегодня днём. Её бросили на берегу озера Маниту со стороны Санага-де-Мон. Она была страшно голодная и на ноге большой абсцесс. Емесяца в 6 или 7. Давай её оставим. Смотри, она как маленькая волчица. Нук вообще-то не была внешне похожа ни на собаку, ни на волчицу, но это был отличный зверёк, ласковый, любопытный, радостно открывающий для себя новый мир, внимательный к нашим настроениям, которые она угадывала прежде, чем успевали их сами определить. Собака стала неотъемлемой частью нашей жизни, в которую она вписалась с поразительной быстротой, без всякого труда. Она радостно вскакивала в бивер, когда нужно было отвезти рыбака к его рыбам, бежала рядом со мной на прогулках в парке Ахонсик, а после обильного снегопада валялась в снегу. Снег забивался в её шерсть, а когда этот дар зимы становился ей обременителен, бурно отряхивалась, оставляя за собой в морозном воздухе сверкающее облако белых хлопьев. Нук ела вместе с нами, смотрела с нами фильмы, пристраивалась рядом с нами спать, покрутившись перед этим волчком, как заповедали ей предки, верные видовым инстинктам и законам леса. Вечером, когда мы ждали возвращения войноны, Нук подходила ко мне близко-близко и просовывала голову между рукой и колеблющимися рёбрами. И из этого тёмного логова, где было совершенно безопасно, она была в этом абсолютно уверена. Она незримо и не слышно передавала мне множество истин, которые людям обычно трудно бывает сказать. Иногда приоткрывала один глаз, чтобы предупредить меня, что теперь она решила помолчать и немного вздремнуть. В этой маленькой зверюшке было столько сознательности и честности преданности, что со временем я привык обращаться с ней абсолютно так, как если бы она была человеком, делить с ней все заботы и проблемы повседневности. И что самое удивительное, это вовсе не было как-то несуразно, странно. Я сидел в углу, но к меня внимательно слушала и по-своему понимала. На усилия, которые она несомненно предпринимала, чтобы понять человеческую тарабарщину, и я по мере сил отвечал попытками расшифровать её язык тела или разобраться в оттенках ворчания и лая. Как случалось совсем за что я брался после некоторого периода ученичества, я стал довольно сносно разбираться в этом вопросе. И мы с ней в конце концов смогли обсуждать насущные проблемы повседневной жизни, поскольку понимали язык друг друга. Она читала во мне как в открытой книге, я внимательно всматривался и вслушивался в неё, и у нас находилась бесконечная масса способов, чтобы выказать нежность, как всегда случается у тех, кто любит друг друга. Ноэл Александр вернулся в Эксельсиор через 10 дней после того, как его госпитализировали. То, что вернуло нам больница, было лишь подобием человека, хрупкой оболочкой, в которой едва теплилась жизнь. На его испичёрённом старческими пятнами лице остро выступали скулы, выделялись кости черепа и глазные впадины. В виски казались провалившимися, иnnый сохшей шее едва угадывалось биение пульса. Но Эли Александрова привезли в Элсиор умирать. И я поставил специализированную кровать и капельник рядом с окном во всю стену. Через него, казалось, ветки клёнов проникают прямо в дом. Медсёстры приходили три раза в день, контролировали его состояние и проводили какие-то медицинские процедуры, а я днём и ночью был связан с Нойлем невидимой нитью, которая была обязана успехом электроники столь же сколь и душевной привязанности. Стоило ему нажать на кнопочку звонка, которая была у него под рукой, как я бросал все свои повседневные технические заботы и мчался к нему. Время от времени звучал сигнал тревоги, и каждый раз мне удавалось создать у него иллюзию, что ему стало лучше. И вот однажды сигнал замолк навсегда. Все эти годы председатель, как я его называл, стремился весь свой дух и разум вложить в наш дом, который в конце концов стал похожим на него. Для каждого он создавал особый, неповторимый, благоприятный климат, атмосферу комфорта и взаимопонимания. И ему удалось совершить подвиг соразмерить амбиции 67 собственников, частенько движимых противоречивыми друг другу желаниями и чувствами, убеждая проявлять терпимость и уважение. Он управлял мудро и спокойно, проявляя, если нужно, смелость и уверенность в себе, и делал это до последнего своего часа. Тысячелетие подходило к концу. На несколько месяцев раньше, чем весь остальной мир, мы вступили в иную эпоху, о которой совершенно ничего не знали, но нечто неопределимое, витавшее в воздухе, подсказывало нам, что по многим параметрам она будет менее благородной, менее спокойной и менее обеспеченной, чем прежняя. В самом конце года, 30 декабря, состоялось общее собрание собственников с подведением итогов. Но главным вопросом были, конечно, выборы нового председателя правления. Все жильцы, включая даже Кира Нарида, присутствовали на собрании и участвовали в голосовании. Трое кандидатов. Первый Луи Анжелен. Представитель старой школы, дворянчик с третьего этажа, внимательно следящий за ценами на бассейн, строго контролирующий ухоженность газона, не состоявшийся ботаник, занудный как осенний дождь. Затем Эдуард Сэдджвик, made in Новая Англия, новый жилец, новая школа, новый автомобиль, новая жена, и, судя по всему, новая жизнь, поскольку прежде он жил в шикарном утримонте. А сейчас был разожжён обитатель пятого этажа дома в Ахунсике. Первая его просьба в день заселения была такова: принести отчёт с последнего заседания административного совета. И наконец, Мадлен Брик, член элитного клуба верхнего этажа, лет 60, но в форме бежаласно остроумная, очаровательная и непредсказуемая женщина, при этом вполне разумная и собранная, ответственная за отдел коллекции музея современного искусства в Монреале. Всегда считала наш Ксельсиор слишком скучным. Мечтала расставить в саду скульптуры Жана Тенгле, швейцарский скульптор, представитель кинетического искусства, вдохновлённого дадаизмом. Не на кого ни похожая, совершенно не способная взять в свои руки управление зданием, и тем не менее способная чудесно организовать повседневную жизнь. Вот такая мы, Лен Брик. У каждого кандидата было 10 минут, чтобы кратко представить своё видение судьбы нашего дома. Анжелен, конечно же, стал делать упор на семена и саженцы, размещение комнатных растений в холле и общественных помещениях, не забыв и про стоимость отопления и содержания бассейна. Беррик прочитала нам краткий курс по истории искусства на тему Машины, движение и шум, желая, чтобы мы прониклись её энтузиазмом в деле усовершенствования дизайна в нашем Эксельсиоре, что, очевидно, означало необходимость утыкать сад произведениями Тенгле. Но ну, и нахожу конец, поскольку средств нам вечно не хватает, работами молодых канадских художников, которые усилиями правления можно приобрести за более-менее сносную сумму, да и без таможенной пошлины. Кто-то сказал: Так мы не платим налоги и не получаем никакой прибыли, брыкнул Миларгум, тряхнув головой и сел на место. Он не успел открыть рот, не произнёс ещё ни единого слова, а я уже знал, что выберут именно его. Весь арсенал самоуверенного хлыща, известный типаш лживого и коварного лицемера, хитрого шакала. все наработки современности, смесь фамильярности с высокомерием, ораторского мастерства и презрения. Вот уж воистину наш человек. мы с ног, чего или за километр этого истового подлица, представлявшего себя как гаранта всеобщего благосостояния, исполненного решимости бдительно и неустанно контролировать все расходы, чтобы каждый доллар был потрачен осознанно и обоснованно, и чтобы это здание, подобновлённым руководством чутким и мудрым, стало нашим общим прекрасным домом. Аминь. Газонно-бассейновая компания Анджелена принесла 14 голосов, поскольку её сторонники были всё больше старейшины с больших равнин, ностальгически тоскующие по зелени юных лет. Брик собрала 7 сторонников, в том числе я, Рид и ещё 5. Избиратели, которые решили, что уходить из жизни лучше среди красоты. Само собой, разумеется, Сэджвик с его убогими клише и популистскими обещаниями собрал все остальные голоса при одном воздержавшемся, то есть 46 голосов, которые отхватил с какой-то поразительной, почти магической ловкостью трюкач, не забывше прихватить с собой кролика и шляпу. 46 голосов. 46 пригоршней земли на гроб Ноэля Александра. 46 голосов за цапаных человеком, что появился ниоткуда, и которого ещё месяц назад никто не знал. 46 голосов, которые вскоре будут делать мою жизнь всё более тяжёлой и мучительной. 46 голосов тех, кого я в прежние времена спасал и избавлял от аварий. Плебисцит за новые времена. Нулевые годы 21 века и весь мир отныне принадлежит Эдуардо Сэджику. К счастью вайноны нук часто вытягивали меня из этой унылой вселенной, в которой я безвылазно пребывал уже довольно давно. Биверу насил нас порой на выходные на берег озера Санджан, где была рыболовная база. Я обожал эти путешествия в тряской старенькой кабине, пропахшей выхлопами самолётного двигателя. Я смастерил что-то вроде мягкой удобной каски, которая берегала от звуков нежные уши ног. Сперва она ненавидела это приспособление и не хотела его надевать, а потом привыкла. И я бы хотел, чтобы эти воздушные прогулки длились вечно, чтобы хватило времени посмотреть на всё с высоты, на деревья и воды, на землю и зверей. Казалось порой, что вот и так и живёшь над землёй без конца и без края, который неустанно листает для тебя каталог своих красот. Всё было таким огромным, просторным, и небо, и вода, и леса, где угадывалось бурление невидимой дикой жизни, которую люди в конце концов променяли на жизнь в домах в шести этажей, оснащённых домофонами и маленькими искусственными озёрами, куда никто никогда не придёт на водопой. Мы ходим по мраморным краям этих искусственных водоёмов, не оставляя никаких следов. Отпечатки наших пальцев остаются только на клавиатуре электронных девайсов. то, что я видел с борта самолёта, не принадлежало никому, ни одному человеку, ни даже двоим. В этом огромном мире не было ни королевы, ни даже мэра. Царство, в котором 46 голосов ничего не решают, не дают никаких преимуществ, не могут уберечь ни от каких неприятностей. 46 голосов здесь не спасут от голода, не выведут из чаще. 46 голосами тебя учат медведи. Ты станешь добычей волков. или же просто умрёшь от холода. Когда шум в бивере становился таким, что уже не спасали даже наушники, мы с Войноной начинали знестняться с помощью знаков. У нас была своя собственная система. Когда она опускала пальцы вниз, я понимал, что мы начинаем спускаться и заходим на посадку. Это был единственный момент во время нашего путешествия, которого я побаивался. Тот миг, когда поплавки касаются воды. Хотя Вайнона показывала мне чертежи и дотошно объясняла с аэродинамической точки зрения безопасность этого действия, и я всё равно опасался, что один из этих агрегатов, подобно парусам корабля, лопнет и на большой скорости кверкнёт с носом вперёд, увлекая за собой всю конструкцию. Поэтому перед тем, как поплавки должны были коснуться поверхности озера, я брал на руки нок и крепко прижимал к себе, пока самолёт делал мне доказывал мне, что всё прошло гладко, мы выжили и плавно скользим по воде. В специализированном журнале я прочёл встревожившую меня статью подробное исследование, где прославлялись устойчивость, крепость и разные другие положительные качества этого устройства, но при этом было высказано предостережение для пилотов. В ситуации перегрузки низкоскоростной нестабильный Бивер, как многим известно, может подвести, и ни один признак не укажет пилоту, что произошло соединение. Кувырок бывает, как правило, внезапен и на небольшой высоте все попытки выровняться, кроме редких случаев удачи, могут оказаться роковыми. Когда я показал войно не эту статью, она сказала только: "Я всё это знаю". Это все знают с 1946 года. Но, понимаешь, они написали про Бивер одну статью, а я его использую каждый день. И потом у меня всегда с собой калибри. Калибри это был брелок, с которым Войнона никогда не расставалась. Она считала эту маленькую металлическую птичку своего рода ангелом-хранителем, способным вывести Бивер на верный путь. У моей жены была мистическая привязанность к этой птице, героине легенд на всей территории Южной Америки, вестнице тысячи событий совершенно различных и противоречивых предсказаний. У народов Таино она символизировала счастье и процветание, но в Бразилии при этом считалась предвестницей смерти, если залетела в дом. Это крошечное пернатое создание в любом случае было загадкой природы. Адская машина, сконструированная насмешливым мастером аэродинамики и лукавым анатомом. У птички размером 5 или 6 см сердце бьётся со скоростью 1260 ударов в минуту, и лёгкие за это же время успевают произвести 500 вдохов и выдохов. Её крылья вращаются во всех направлениях, позволяя ей лететь вперёд так же быстро, как и назад, вверх так же легко, как и вниз, и разгоняться до скорости 100 км/ч в самой невероятной позе. Она совершает 200 взмахов крыльями в минуту и когда пикирует на лист дерева, и всегда делает восьмёрки в воздухе. Её перья постоянно удерживают некоторое количество пузырьков воздуха, она имеет возможность в любой момент создать завихрение, при этом бьёт рекорды в статическом полёте и способна совершать самые сложные кульбиты. Кубический миллиметр её крови содержит 6.590.000 красных кровяных телец. Кроме того, птичка способна перемещать своё тельце весом несколько граммов на расстояние до 800 км. Ей есть должно восемь раз в день, а когда засыпает, температура её тела понижается на 10° и сердечный ритм до 50 ударов в минуту. Вот такому мистическому существу моя жена доверила свою жизни судьбу. Эта 3-граммовая кроха при чрезвычайной ситуации должна подменить старый неуклюжий бивер весом 2,5 тонны. И каждый раз, как я вижу брелок Вайноны, я думаю об отце. И если бы моя жена поделилась с ним такими соображениями, он бы счёл, вероятно, что сила веры ежедневно испытываемой индийской женщины высоко в высоком грохочущем небе была бы весьма назидательным уроком для пастора с биноклем на шее. После визита к директору Патрик мечтает только об одном пойти туда ещё раз. Несколько дней назад он попросил об этом начальника охраны, Но на его просьбу никто не отреагировал. Тогда он сел за стол и написал соважу письмо. Несколько раз он комкал и списанный листок и выбросил его в мусор, но в конце концов пришёл к варианту, который его удовлетворил. Потом вложил свою маленькую тайну в конверт, запечатал и отдал охраннику, чтобы тот отнёс его адресату. Через 4 дня он получил ответ, большой конверт, в котором он нашёл именно то, о чём просил. Бля, нуса ваш король, век воль не видать этот парень человечище. Ты представляешь, я послал ему письмо, где просил, если это возможно, прислать мне последний каталог всяких прибамбасов и аксессуаров к Харлее. И что в итоге? Он мне и правда присылает каталог этого года. Прикинь, чувак вышел с работы и пошёл мне покупать эту штуку. В семинарии он что ли учился, иначе не объяснить. Надо написать ему письмо с благодарностями. Он опять уселся за стол и начал писать новое письмо. Это занятие заняло не меньше часа. А как начать, как ты думаешь? Дорогой Ману или всё-таки дорогой месье Саваж? Ну а что, между нами бекерами и такая большая разница. Будь ты заключённый или тюремщик, мы всё равно похожи. У нас один девиз выгравирован на корпусе мотика: Left to right, right to left. Ману это как-то более симпатично, более в стиле Харлея. Дорогой господин режет слух, словно ты пишешь в контору, которая тебе высылает счёт за электричество. Мы всё-таки так славно разговаривали вдвоём, причём довольно долго. Видел бы ты его рожу, когда он мне рассказывал про свой оритаж. Сразу бы врубился, что он скорее ману, чем какой-то месье. Ну давай, помоги мне. Что же всё-таки, ману или месье? Мне удалось убедить его, что хотя второе наименование и менее круто, менее байкерское, но зато у него есть одно преимущество. Оно звучит уважительно и вежливо. И кроме того, давая твёрдую уверенность, что адресат не будет шокирован таким обращением, оно оставляет возможность для какой-нибудь новой просьбы. Последний аргумент решил дело. Ух, ну ты прямо хитрый чёрт. Ты как эти шахматисты, которые просчитывают на 27 ходов вперёд. Ты прав, короче, дорогой мисье Саваж, так и напишем. Патрик не стал просить меня отредактировать содержание письма, и я опасаюсь, что байкерская натура взяла верх, и фамильярное ты к ней или внезапное долбаный, употреблённое в наиболее хвалебном значении, могли разрушить все его усилия по соблюдению приличий. А теперь, когда письмо с благодарностями отправлено по назначению, Патрик дотошно строчка за строчкой изучает свой каталог, смакует его, наслаждаясь каждым словом, каждой картинкой. Можно догадаться, что он так и сяк прикидывает, как бы пришёлся каждый аксессуар на его жирного мальчишку, оценивает произведённый эффект, потом мысленно снимает все установленные детали и пробует другие варианты, подходящие с эстетической или технической точки зрения. кожаной багажной сумки и новой системы выпуска, руль с рогами, подставка для ног в стиле лаунж. В этот момент я знаю, он внутри своего ментального сейфа, закрыт на все запоры, недоступен и на редкость счастлив. Он там один, без отца, без воспоминаний, без сведений о судимости, чистый как девственница и свободный от всех невзгод и проблем. И рождён он лишь для одного. жить, чтобы мчаться или в крайнем случае мчаться, чтобы жить. У меня нет такого внутреннего благословенного луга, чтобы на нём бегали и плясали мои мысли. Я узник целиком и полностью, заключённый одно слово. Это место владеет мной, давлеет надо мной, пожирает меня. Конечно, у меня есть мои посетители, но в некоторые дни, поскольку мёртвые устроены так же, как и мы, им вовсе не охота жить. Сегодня Нюк не приходила. Отец тоже не захотел. Войнуна заглянула ненадолго, но у неё не было с собой ни ключей от квартиры, ни колибри. И разговаривать ей тоже не больно-то хотелось. В этот раз лицо её было настолько ирландским, что растворялось в брызгах океана, в заливе Голоэй и запахах реки Кариб. Однажды в Тулузе, уже не помню по какому поводу, отец строил свою проповедь, используя пример ирландского торфа, сравнивая это ископаемое вещество с уж не знаю, какой субстанцией, которая расслаивает нашу жизнь. Иногда очень трудно было следовать за мыслью отца в его мистических ассоциациях. Через 4 часа наступит ночь. Я надеюсь, что быстро погружусь в сон, маленькую норку в мозгу, куда я могу скользнуть, чтобы на несколько часов отрешиться от реальности. когда мне это не удаётся, я не вижу выхода, не могу спрятаться в это укрытие. Я принимала ризепам, который с помощью наполнителя на основе лактозы помогает регулировать этот вопрос. Время от времени я слышу шелест перелистываемой страницы. В этот момент я знаю, что Патрик счастлив. Появление в моей квартире Вайноны никак не повлияло на привычки Киры Нарида. Отныне, когда у него появлялась потребность исповедаться, он просто приходил ко мне пораньше, и мы обсуждали последние новости. Он сильно негодовал по поводу избрания Сэдджвика, которого считал человеком без чести и совести. Ай, слышали, как он говорит: "Хотя чинструкция консультанта по вопросам налогообложения, и я чувствую, он этот домный знанку вывернет". Я знаю таких типов по долгу службы постоянно с ними общаюсь. косткиллеры они называются. У них в голове таблица Microsoft Excel, и они всё переворачивают вверх дном. Опасайтесь его поль. Поскольку вы суперинтенданты, управляете бюджетом, вы у него на первом плане. Он будет ходить за вами по пятам, всё пересчитывать, проверять вас, контролировать. Потом зашла Вайнона, нуградос накинулась ей на встречу. Киранэрит дипломатичный, как истинный casualty adjuster. собрался уходить, проявляя при этом так мало энтузиазма, что она, конечно, предложила ему поужинать вместе с нами. Его лицо просияло от счастья, он был бесконечно благодарен, словно человек, спасённый в чрезвычайной ситуации от страшной перспективы провести вечер в одиночестве самим собой. Моя жена свлечением слушала его рассказы, за столом он разворачивал перед нами каталог человеческих типов с их слабостями и пороками, предлагая нам поучаствовать в обсуждении. О моей профессии есть огромное преимущество. Она открывает дверцу на задний двор нашего мира, на те уголки, где можно понять истинную цену человека, где люди торгуют качествами покойника, где всему назначена стоимость и все чувства и поступки монетизированы. Судьев скрываются истории, которые никогда бы не стоило знать при иных обстоятельствах, которые порой трудно поверить, трудно уложить в голове, что такое вообще возможно. В давние времена я участвовал в деле Ford Pinto. Не знаю, помните ли вы об этой истории. В 70-е годы Ford построил эту компактную машинку, ничем не примечательную, и быстро выяснилось, что у неё есть серьёзный базовый дефект в конструкции. Слой металла на оболочке бензобака был слишком тонкий, и при любом ударе сзади эти машины загорались. 180 человек заживо сгорели в своих автомобилях, ещё 180 получили тяжелейшие ожоги, и 7000 автомобилей сгорели дотла. Столкнувшись с такой системной проблемой, глава компании запросил у своих сотрудников исследование, чтобы оценить стоимость необходимых модификаций. В ответ аналитики не замедлили предоставить ему доклад, озаглавленный Pinto: стоимость при имуществе. Оказалось, что сумма возмещения убытка семье в пострадавших значительно ниже, чем та, которая необходимо затратить, чтобы организовать замену резервуаров всех проданных автомобилей Pinto. Ford положил этот доклад куда-то в помойку, и его клиенты продолжали раскатывать надмящающихся Pinto. До того дня пока не разразился настоящий скандал, который заставил фирму обнародовать свои вычисления и признаться, что был сделан неверный выбор. Форт тогда достал чековую книжку и урегулировал вопрос, выделив по 200.000 долларов за каждую жертву, по 67.000 долларов каждому пострадавшему от ожогов и 700 долларов за сгоревшую машину. Дело Пинта было только верхушкой айсберга торговых отношений этого инфрамира. в котором жизнь совершенно реальных людей из плоти и крови оценивалась исключительно посредством рациональных вычислений. Помнится, несколько лет назад в американский сенат попытались внести поправку по всем этим вопросам. Там, помимо всего прочего, говорилось, что использовать долларовый эквивалент при оценке значимости жизни, когда необходимо вынести решение, является глубочайшим оскорблением религии, этических представлений и общепринятой морали жителей в этой страны. А вы добавка к авторе поправки указывали, что использование расовых критериев, факторов, учитывающих материальное положение пострадавшего, хронические заболевания, возраст или инвалидность тоже должно быть запрещено. После того, как по поправке проехался каток лобби страховых компаний, она была отвергнута и отправлена в измельчитель бумаги. И я могу предположить больше, что вы мне скажете, что это параллель неочевидна, что моё мнение грешит предвзятостью, но такой тип, как Сэддживик, Я совершенно не шучу, вполне легко мог быть автором доклада Пинта "Стоимость преимущества". А в это время Нук, зарывшись мозочкой мне в бок, в очередной раз беззвучно рассказывала историю о том дне, когда огромная птица с мотором коснулась лапами поверхности озера, и из неё вышла индийская женщина, обманчиво похожая на ирландку, подошла к ней, протянула руку, дала несколько печенюшек, присела рядом с Нук. сующая дрожащая от страха и усталости и лихорадки осмотрела её воспалившуюся рану погладила по спинке подняла на руки и посадила рядом с собой в кабину самолёта на этом месте своего рассказа ногу вытащила в мгновение мордочку из безопасного уютного укрытия посмотрела на меня и могу поручаться что она сказала мне и вот представь в этот момент я была настолько измучена что сразу уснула не взирая на шум мотора Эрид похвалил прекрасный ужин и поблагодарил Вайнона за прекрасный вечер в семейном кругу. Я вполне понял, что хотел сказать Аджастер, но столь внезапное установление моей квартиры в качестве домашнего очага и обозначение этого нового родства показалось мне несколько преждевременным. Внутри какого-нибудь сообщества, как, например, многоквартирный дом, не счастье выцаряется, как правило, не сразу, а поэтапно. Несколько месяцев оно бродит по этажам, открывая дверь за дверью, сперва поражая самых слабых, ввергая в уныние тех, кто ещё на что-то надеется, потом в одночасье меняется до неузнаваемости вся улица, весь квартал, несчастье вслепую вершит свою жестокую работу. У нас этот процесс занял примерно год. К концу 2002 года все возможные неприятности и болячки посыпались на ксельсиор, на механизмы деревья людей. Всё началось со страшной ледяной бури, парализовавшей город дней на 10, как минимум. На порог ледяных дождей вступило всё. Столбы, электрические кабели, телефонные провода, трансформаторы выходили из строя один за другим, и вся страна погрузилась во тьму. Лишённые центрального отопления дома быстро превращались в холодильники. Жители пытались согреться в ванных комнатах, сидя в непосредственной близости от ванны с горячей водой. Здание питалось от двух видов энергии: электричество для центрального отопления и газ для общей системы нагрева горячей воды. Жильцы, одетые в пальто и закутанные в одеяла, похожие на деревенских жителей, бродили по коридорам и холлам в поисках информации и утешения. Лифты не работали, поэтому старики сидели по своим квартирам и не выходили, и я старался приносить им продукты. Самые смелые ходили на работу, потом хвастливо описывая внешний мир, заледенелый, украшенный огромными сосульками, свисающими с кроны деревьев. Всё стало совершенно нереальным, а потом наступал вечер и чёрная-чёрная ночь повсюду, словно в жизни погасили свет. Иногда в темноте слышно было, как скрипит ветка, ломаясь под весом льда, и осколки разлетаются по застывшей земле. Большая жёлтая берёза в нашем саду, не способная больше выносить свой морозный кокон, начала гнуться, а потом раскололась надвое, словно под точным ударом небесного топора. К концу мучительной недели свет в нашем квартале потихоньку восстановился. Мерцающие огоньки надежды загорались тут и там в ледяной тьме. Экзельсиор, пока мир был погружён во мрак. И я целыми днями сновал в магазины обратно, чтобы снабдить продуктами моих гудов и тех жильцов, что постарше. Всё это приходилось делать пешком по улицам, а тротуаром, представляющим собой сплошной каток. Пакеты, лестницы, спуск, подъём, долгие объяснения, что я ничего не могу сделать в отсутствие электричества. Повторение долгих объяснений о том же, потом надо разблокировать входную дверь, посыпать дорожки к гаражу и подступы к зданию песком, обесточить все электрические и электронные системы, сбить иней со всего, что заиндевело, отпилить отломанные ветки берёзы, утешить Вайну, но поскольку её самолёт в такую погоду не мог летать, успокоить и согреть Нюк, который не могла понять, что же такое происходит у больших белых людей. Мне кажется, наш дом подключили к электропитанию одним из последних в квартале Ахонсек. В одно прекрасное утро двери лифта снова открылись, загорелся свет, заработали все системы, поглотители вновь начали поглощать всё, что нужно. От провода к проводу ток вновь побежал по розеткам и приборам, жизнь вновь воцарилась при температуре в 21°, градус, которая была обозначена собранием собственников как наиболее подходящая для комфортного существования данного вида. Ненастье принесло убытки и неприятности, но помимо этого ослабило немолодые организмы. Меньше, чем за неделю 4 машины скорой помощи останавливались возле дома, чтобы отвезти в больницу наших жильцов. У двух вдов была двустороннее пневмония, ещё у одной шестидесятилетней дамы подозрение на инфаркт. А четвёртым был миссис Сибелия, очаровательный персонаж, явно пожилой, но на вид безвозрастный. Весь деяний нескончаемого 20 века, неутомимый пловец, который при каждой нашей встрече делал мне комплименты по поводу текстуры воды бассейна. Он сломал шейку бедра, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре напротив нашего дома. За весь этот период, который был для всех и лично для меня очень тяжёлым, я ни в одном коридоре или углу здания не заметил и тени нашего администратора, которого совершенно не волновало ни состояние жильцов, ни состояние техники. В самом конце зимы, после долгой агонии, вызванной кислородным голоданием, одна из вдов жертв пневмокока Эдмонда Кларенс Тихо угасла ровно в тот момент, когда медсестра проверяла, нормально ли работает кислородный аппарат. Её дочь прибыла в Ксельсиора несколькими минутами позже, но самое ужасное уже произошло. Все эти события тихо копились в моей душе. Я видел, как разваливается на куски наше маленькое сообщество, а поскольку я находился в самом его центре, мне приходилось во всём участвовать, и это было нелегко. Так что настал мой черёд время от времени стучать в дверки Ранарида, чтобы излить ему все свои горькие наблюдения и неутешительные выводы. Я старался держать войну, но на некотором отдалении от этого маленького мерка, который ничего для неё не значил, просто общество собственников жилого здания, которые, если поразмыслить, в её лесах так долго бы не продержались на этом свете. Сколько зим было пережито здесь в этих стенах и вёсен и лет. Время текло, и я привык смотреть на людей только с крыши нашего здания или с окна бассейна. Проходили годы, и ремесло образцового служителя распускало мои дни, как старый свитер нитку за ниткой. Начало июня ознаменовалось целой серией технических проблем, которые словно нарочно объединили, чтобы появиться одновременно и выбить из колеи налаженное хозяйство нашего дома. Началось всё с лифтов. Двери открывались и закрывались, но кабина не троглась с места. Повреждена была коммуникационная плата, отвечающая за механизм подъёма и спуска всего устройства. Вслед за этим, очевидно, вследствие разрывов, вызванных зимним обледенением, двигатели экстракторов начали перегреваться и раскаляться. Для того, чтобы их починить, приходилось сидеть на крыше, что в это время года было равносильно сидению в аду на горячей сковородке. буквально несколько дней спустя вышли из строя все системы электронных ключей от входных дверей в здании. Вечером, когда я вернулся в квартиру после изнурительного рабочего дня, раздался звонок. Что здесь происходит? Поль, здесь всё неисправно. Люди звонят мне и жалуются. Вы чем здесь занимаетесь? Вы вообще контролируете ситуацию? Нужно всё починить как можно скорее. Мне сказали, что вы собираетесь менять все экстракторы Нам это будет стоить целое состояние, между прочим, чтобы к концу недели вы представили мне все чеки. Люди, которые занимаются электронными замками, уже пришли? Нет, нет, Поль, надо срочно их восстановить. Проявите настойчивость. Я же не буду в конце концов заниматься этим за вас. Серджик в своём репертуаре. Серджик распекающий своего управляющего вправляющие ему мозги, напоминающие, кто здесь начальник. К лучшее событие этого мрачного года произошло в первую неделю августа. Чтобы поправить угол фасада на уровне пятого этажа, я обратился в специальное предприятие, которое прислало трёх каменщиков, чтобы они восстановили облицовочную кладку, повреждённую льдом. Неделя работы. Рабочие установили трубчатые леса. Метеослужба предсказывала возможные кратковременные дожди, а в целом погода вроде бы намечалась для стройки вполне благоприятная. В этот злополучный день, ближе к полудню, я стриг косилкой газон перед главным входом, и тут, несмотря на то, что был в каске, несмотря на резкий звук, издаваемый машиной, я услышал крик. Он лежал на земле в странной, сломанной позе. Казалось, человеческий скелет не способен так вывернуться. Он ещё дышал, но с огромным трудом. И я не решился трогать это тело, словно лишённое костей. Я взял его за руку. Сколько раз за этот год мне приходилось делать это с разными людьми. Сверху, с лесов, строители закричали мне, что он упал. Они кричали мне, перегибаясь через страховочные поручни с высоты 15 м над землёй. И я немного знал того, кто лежал на земле. Когда они только прибыли, мы обменялись с ним парой фраз. Он помнится рассказывал мне, что живёт в Лавале и каждый день тратит целый час добираясь на работу по трассе Декаре. Такая вот беседа в самом начале строительных работ. Я вызвал скорую помощь, не отпуская его руки и продолжал шептать ему какие-то бесполезные слова утешения. Сколько раз я так вот сидел с больными, умирающими за последнее время. Позже Сэдрик безапелляционно заявил мне, что это не входит в обязанности коменданта. Потрясённые каменщики смотрели сверху на эту сцену. С каждым вдохом человек на земле захватывал всё меньше и меньше воздуха. Цвет его лица странно изменился, и его рука, которую я попрежнему держал в своей, судорожно вздрагивала. Хотя он лежал в такой неестественной позе, что казалось двигаться в ней невозможно, он всё же попытался приподнять голову, широко раскрыл глаза и сказал первые слова, слова ещё живого человека. Мая собака дома одна. И всё было кончено. Затылок вновь коснулся земли. Казалось, что он смотрит вверх на своих товарищей, стоящих на лесах. Несмотря на бесполезность всех спасательных мероприятий, прибывшие врачи попробовали и массаж сердца с дефибрилляцией, и вентиляцию лёгких. Они делали то, чему их научили. все эту работу, которая осуществляется в сумраке, предшествующем полной тьме и которая порой оживляет мёртвых. Тем, кто потом уносил тело, я передал последнее послание усопшего и сделал это достаточно настойчиво. Его собака одна дома, надо кого-то предупредить. Молния на похоронном мешке застегнулась до конца, и человек, разбитый на кусочки, не вернётся домой через пробки по шоссе Декаре. Около 21 часа Сержик постучал в мою дверь, громко и властно, как судебный пристав. Он не спросил меня, никак упал этот человек, не страдал ли он умирая, не нужно ли кого-то предупредить. В руке он держал заключение страховой компании, и ему нужны были точные сведения о моей степени ответственности в случае несчастного происшествия на работе, произошедшего с посторонним подрядчиком. Когда он добился желаемого, он немного расслабился. Если я правильно понял, Поль, всё, в принципе, урегулировано. Мы чисты. Хорошо. Больше мы тут ни причём. Всем будут заниматься страховщики начальника этого умершего парня. Но в любом случае нам нужно сделать выводы из этой истории. Всегда следует проверять условия работы и степень ответственности предприятий, с которыми мы заключаем договор подряда. А почему вы выбрали именно их, скажите мне? Сколько раз они на нас работали? Так, 3 года за 10 лет, ну, с сегодняшнего дня, вы можете вычеркнуть их из списка подрядчиков. А, кстати, работа закончена? Нет, нет, нет. Вы им позвоните и скажите, чтобы поторопили закончить стройку, у нас назначены срок. И если у них умер человек, это грустно и всякое такое, но пусть как хотят, найдут решение, заменят его кем-то в конце концов. Сэджвик Нестребимый Гаулайтер, пламенный мерзавец. После этой истории я окончательно понял, что этот человек мне отвратителен и общаться с ним невозможно. Киран Рид и десяток других жильцов скинулись, чтобы купить цветы и отправили меня, чтобы я отнёс их на похоронных каменчика. Рид пошёл со мной, и мы, кучка незнакомцев и та самая собака покойного, собрались на кладбище Ловаль, и я возложил на могилу цветы. Имя усопшего было выгравировано на табличке: Жором Альдегере. 2 дня спустя Сэджок вызвал меня к себе. Он был вне себя от ярости из-за того, что я ходил на похороны, и он, подобно феодальному землевладельцу, строго читал своего вассала. Нужно прояснить эти вопросы раз и навсегда. Поль. Я не плачу вам за то, что вы ходите на похороны или половину рабочего дня бегаете по поручениям жильцов, изображая соцработника. Я должен напомнить вам, что ваша работа заканчивается у порога квартиры, и это дело каждого собственника разбираться со своим состоянием здоровья или невозможностью вести хозяйство. Для этойей соответствующей организации и благотворительное общество ваша работа поддерживать хорошее состояние здания, а не людей, которые здесь живут, и вы не имеете права предпринимать ни одного действия по личной инициативе, не предупредив меня. Например, ходить на похороны к рабочему, который работал у нас меньше недели. Вам нужно следить за системами коммуникации с садом, чистотой общих помещений, гаражом и бассейном. Вот и следите. Вам что, этого мало? Что касается бассейна, ещё один пункт требующий отдельного урегулирования, как и обозначено в вашем контракте, ни вы, ни ваша жена не имеете права им пользоваться. Будьте любезны донести это до мадам Хансен. Что касается вашей собаки, в коридорах здания её нужно брать на поводок. Она не имеет права появляться в саду. В общем и целом, вывод таков: патронажу конец. Вы вновь выполняете исключительно функции суперинтенданта, за которое я вам плачу достаточно большие деньги. Каждую неделю вы будете предоставлять мне детальный отчёт обо всех ваших расходах, и мы будем решать, какие позиции можно сократить или вообще убрать. Я хочу, чтобы это здание было функциональным 24 часа в сутки из 24. И жители его, в каком бы они ни были состоянии, не должны отвлекать вас от главной задачи. Что касается меня, я был избран для того, чтобы гарантировать идеальное состояние Ксельсиора, и уж поверьте, с сегодняшнего дня я буду неусыпно следить за вашим рабочим графиком и за каждым долларом, который вы потратите. Я вышел, чувствуя, как раздавлен и унижен этим разговором, и понимая, что грубые и резкие ответы на его выпады нисколько не помогли мне вернуть чувство собственного достоинства. Вечером я рассказал всё войноне и Ридуй, сообщил им, что собираюсь уйти в отставку. Они попытались меня утешить, успокоить и отвлечь, переводили разговор на другие темы. Потом мы съели по кусочку пиццы, и мы с женой ушли погулять с собакой, побродить по улицам в тёплой летней ночи. буквально на следующий же день случайно судьба или беда уж не знаю что из них безобилиционно и категорично напомнила всем, что именно она царит в здании, что она является хозяйкой нашего времени, и что бы там ни думал Сежвик, с ней придётся считаться. Мисье Селегман жил и с женой в квартире на третьем этаже. Он прежде работал в электрической компании Гидроквебек. Он любил много разных вещей: бублики по-старому, поштил из печенья, хоккей, еврейские анекдоты и особенно свой внедорожник Lexus. Два раза в неделю, в понедельник и в пятницу, он спускался в гараж, отвозил свой автомобиль на нашу мойку, задёргивал шторку и в течение часа занимался косметическими и санирующими работами. Он пылесосил коврики, обрабатывал маслом кожу сидений и натирал до блеска всё, что способно блестеть. А я проверял систему подачи горячей воды в нескольких шагах от этого прекрасного места, источник автомобильной чистоты. Когда он увидел меня, я стоял на стремянке, то прервал работу и подошёл, чтобы поздороваться и немного поболтать. В частности, он не мог удержаться и рассказал мне анекдот, которых у него всегда было полно. Один человек играл в гольф с тремя равинами, которым удавались потрясающие удары, а у него наоборот ничего не выходило. Он спросил у равинов: "В чём секрет?" И они ответили: "Всё очень просто, мы постоянно ходим в синагогу и истово там молимся". Человек отправился в ближайшую к дому синагогу и начал там истово молиться. Он ходил туда каждое утро, целый год благоговейно обращался к Богу, умолял его, чтобы тот сделал лучше его удары, но играл по-прежнему плохо. Он вновь встретился с тремя раввинами, с той же блестящими игроками, и объяснил им, что несмотря на молитвы и весь сердечный пыл, который он в них вкладывал, он так и не стал играть лучше. Раввины посовещались, и один из них спросил: "А если не секрет, в какую синагогу вы ходили?" Человек ответил: "В ту, что в Тремони". Равину лобнулся: "Ну тогда понятно, что вам не помогло. Она же помогает с теннисом". довольно произведённым впечатлением во весь голос хохоча над собственной шуткой Томас Селигман, который казался окружён аурой благородства и оптимизма, лукавой шепнул мне: "Следующий анекдот завтра, Поль, завтра обязательно расскажу". Иногда мне кажется, что жизнь выбирает меня для странных поручений. Например, мне пришлось много раз в течение одного года быть свидетелем последних слов людей, с которыми я общался и которым доводилось расстаться с жизнью в моём присутствии. Меня встреожила мощная струя воды из моющего пистолета, которая билась в брезентовую шторку. Я подождал несколько секунд и пошёл посмотреть, что там творится. Селегман лежал в пенной струящейся луже воды, перемешанной с моющим средством. Глаза его были прикованы к неоновым лампам на потолке. Я подскочил к нему и решил на свой страх и риск начать делать непрямой массаж сердца. В гараж въехала машина, из неё вышел человек и направился прямо к нам. Это был Сэджик. Он обнаружил, что я не занят своими прямыми обязанностями. остаю на коленях рядом с телом и неуклюже пытаюсь реанимировать старика, вернуть его к нам. Ведь скоро Шаббат, вдвоём ещё не закончил свою работу. Администратор стоял как громом поражённый, не пытаясь помочь, не проявляя никакой инициативы. И я пророчал: "Вы умеете это делать, а? Так умеете или нет?" Он отрицательно покачал головой. Я сказал ему: "Звоните в скорую, быстро, быстро, чёрт побери!" Он достал телефон, набрал номер и растерянно бесполезно стал ждать, когда кто-нибудь ответит. Я тут увидел по телику потрясающую штуку, документальный фильм про тёмные века. Ты вот знаешь, что это такое? Вот таскатый -то, парень Они говорят, что началась вся эта хрень 300 или 400.000 или миллионов лет назад, уж не помню. Я вечно в этом путаюсь. Это как с нулями в той истории про пенсионеров и ипотеки. По сути, нет особой разницы. В любом случае, после того главного взрыва, когда всё ухнуло и небо, и вселенная, всё погрузилось в полную темноту, чёрную-чёрную, сплошняком. Представляешь себе атмосферку? Ни жизни нет, ни хрена нет. Бля, как посмотришь на всё это, отпадает охота умничать. Становится понятно, что мы откуда-то не отсюда. А ты когда-нибудь пытался словить бесконечность? Бля, у меня ни в какую не получается. штука, которая не кончается, но ну никак такое в голову не ложится. Ведь обязательно должен где-нибудь быть конец. Просто там ещё никто никогда не был. Да вот только когда подходишь к краю, в голову лезет, что ведь есть что-то за краем, что-то после конца, бесконечный конец. И видишь всё сначала. Иногда Патрик возвращается после своих телевизионных кампаний, дико взбудораженный, его аж трясёт. Особенно когда он смотрит научно-популярные передачи, которые отслеживает с маниакальной тщательностью. Иногда, когда он подвергается бомбардировке разнообразной информацией, до цели долетает лишь шрапнель. Вот, например, недавно он смотрел что-то такое о метеорологии и механике сплошных сред. Естественно, в качестве подтверждения был приведён классический пример о бабочке, взмахнувшей крыльями в Монреале и вызвавшей тайфун в Тайбэе. Ох, совершенно сумасшедшая штука, представляешь? После такого и двигаться-то стрёмно становится. Я, конечно, понимаю, это просто такой фокус, чтобы понять, как система работает, что всё между собой связано, но всё равно лучше поменьше дрыгать крылышками, а то мало ли что. Вот я понял, парень, что должен был бы делать, если бы не был таким мудаком. Учиться к тому же мне нравится узнавать все эти штуки про мир, там, про погоду и вообще. Ведь и правда, когда это посмотришь, становишься как-то образованнее. Ну, впрочем, после матча Монреаль Канадиенс Бостон Брюинз ты, конечно, чувствуешь себя не таким продвинутым, но зато знаешь, что классно поразвлекался, да? И вот мне что пришло в голову, парень, раз я сейчас так хорошо расслабился, давай попробуем меня постричь. Последняя попытка, предпринятая после первого визита Патрику Ксаважу, потерпела неудачу. Я как хирург перед важной операцией, раскладываю инструменты на столике. Опацен занимает место на табурете. Он снимает с волос чёрную сетку. Ножницы погружаются в густую массу и тихонько самыми кончиками пытаются продраться сквозь неё. Когда они немного усиливают напор, Патрик начинает задыхаться, и я прекращаю работу. Блядь, ты делаешь как моя мать. Точно как моя мать. И нежненько, незаметненько лезвия снова принимаются за дело, скользя по волосам, не дёргая их, проходя по краю, срезают так тихо, что пациент это даже не замечает. Пол вокруг табурета уже ковриком устилают состриженные пряди. У меня действительно создаётся ощущение, что я делаю важное дело, создаю великое произведение, успешно соперничаю с мастерством любящей матери и создаю её сыну новый облик, свежий и молодой. У тебя получилось, чувак, бля, мы сделали это. Ох, как здорово. Для меня это такая же круть, как Тёмные века или тот фокус с бабочками. Прям готова причёска. А мне даже не захотелось на землю прилечь. Первый раз в жизни. Глупо, конечно, но у меня слёзы на глазах, вот поверь. Я беру щётку, чтобы подмести с пола тяжёлую массу волос. Нет, нет, не трогай. Я сам уберу. Заботливо и тщательно Патрик собирает волосы, складывает их в маленький полиэтиленовый пакет, затягивает кулиску и кладёт его в секретную коробку у себя под кроватью.